Глава седьмая. Белое золото. Конец зимы 1583 года. Полуостров, Ямал. Самое большое удивление Митаюки не испытала, когда увидела, что казаки закладывают бревнами и засыпают щебнем ворота Нового строка. Однако вскоре выяснилось, что ворота все-таки будут. но не вровень с землей, а на высоте вторых чумов. Или, как говорят русские, второго жилья. Весь двор до этого уровня русские застелили бревнами, а первоначальный превратился в просторные помещения для хранения припасов. Йоной шаманке пришлось выучить новое слово — «подклеть». Не меньшее изумление у нее вызвало и то, Какое сокровище казаки принялись таскать в получившееся хранилище в первую очередь? Морской лед, ломаемый на близких пока еще белых полях. Так девушка Сертя впервые в жизни услышала название «ледник». Теперь во строк можно было попасть только с насыпи по жердиному настилу на ночь, убираемому во двор. На толстыми монументальными бревенчато-галечными стенами выросли три башни, частично восстановленные из бревен, отбуксированных от старого острога. Рядом с крепостью стояла воскресшая церковь. Стены срубов были частью законопачены, частью зашиты кожами, и ватажники, наконец, начали отходить от строительного зуда. «Дозволь слово молвить, атаман!» как-то вечером во время обычного для казаков общего ужина поднял руку Кондрат Чугреев. «Неспокойно у меня на душе как-то. Мы здесь крепко сидим, а золото наше не весть где без присмотра валяется. Бери, кто хочешь. Не пора ли сюда перевести? «Это у тебя в кошельке неспокойно, а не на душе», моментально ответил Семенко-волк, И казаки расхохотались. «А в твоем, спокойно?» — набычился бородач. «Да нет, все верно», — согласился Иван Еремеев, обнимая свою Настю. «Так перевези, никто не против. Где идол закопан, вам всем ведомо». «Так это...» — зачесал затылки Кондрат. «А на чем? Ношва эдакую тяжесть не вынесет». Так ведь ты перевести брался? Ты ответь. Средь казаков опять пробежал смешок, но уже не столь бодрый. Кормчий почесал в затылке и сказал: строк делать надобно. В нашем деле лачонкой не обойтись". "Кто умеет?" громко спросил атаман. Ответом ему была хмурая тишина. Одно дело сколотить ножву больше похожую на большой сундук без крышки. И совсем другое — шить из досок десятисоженный корабль с хитро изогнутыми бортами, с днищем, острым носом и плавной кормой. «Коли влажный тес брать, то он гнется и форму новую по месту принимает», — неуверенно высказался Костька Сиверов. «Я видел, как у нас липу для лотков гнули». Влажный гнется, сухой набухает, пролифины ведет, резко отозвался молодой и горячий Андрей Каусов. Опытных мастеров и то доски порой так гуляют, что щели впали с толщиной. Такие, что никакой пакли не забьешь. А коли без опыта делать, так и зоны щели вообще вся обшивка окажется. Вспомни, каковые челноки у мастеров получаются и какие мы вырубили. У них борт в палец и в одиночку перенести можно. А мы чурбак неподъемный состряпали, лишь бы на воде держался. Так то долбленка, а тут струк. — А коли из кож его шить попробовать, да? — послышался неуверенный голос. — У нас много таких каяков делали. Больших, да. Ватажники с интересом повернулись к стеку и Маюни приободрился. — Коли из прутья в каркас сплести, а после шкурами обтянуть, шить их хорошо, до стыки живицы и с дегтем промазать, то не течет лодка, да. Легкая выходит, один унести может, а сама десять воинов везет. Да. Ага, из протьев, презрительно хмыкнул Кондрат Чугреев. На дно наступишь, провалится. И тяжелого положишь, пополам сломается. Обождите, други, приподнялся Андрейка и нервно почесал в затылке. А что коли нам умение наши соединить? Мы ведь все половину жизни в стругах провели. Каждую доску, каждую лавку, каждый изгиб киля и носа наизусть помним. Каждую шивку каркаса боками намяли. нечто не сможем из тёса каркас сей повторить, да досками влажными обшить. А то, что руки корявые и с дырками струк получится, так по верху шкурами по Маюниному рецепту обтянем. тот вам и крепко все будет, и протекать не станет. Что скажете? — Мысль добрая! — согласился Кондрат Чугреев и посмотрел на атамана. — Должно получиться! — кивнул Силанти Андреев, тоже поворачивая голову к воеводе. — Разумно! — хмыкнул Михей Кослоб. — Добре! — почесал в затылке Василий Яросев. — Попитаться стоит! Клянусь святой пригитой. Под общими взглядами Иван Еремеев пожал плечами. «Коли ты придумал, Андрейко, тебе исполнять. Выбери охотников, да отправляйтесь. Где лес прямолинейный брать, вам ведомо. Только мы осторожней там. Дикари здешние с каждой встречи все умнее и опасливее становятся. Не попадитесь». Как это всегда умеют делать казаки, Собрались корабельщики мигом и ухитрились отчалить уже через час, растворившись в ночи. Только Кольша Огнев уже в темноте пригнал обратно опустевшую ношву. Спустя десять дней охотники вернулись на плотах из отборной древесины с удивлением поведов. «Нет больше на тамошней луговине дикарского лагеря. Бросили!» Вестима надоело гибнуть раз за разом на одном и том же месте. Это славно, други мои, пуще всех обрадовался отец Авросий. Уходят язычники земель христианства отведавших. Теряется власть бесовская над реками и лесами. Ныне выходит сей край мира колдовского наш. Никто, кроме христиан, в нем не живет. Не живет. — согласился Андрейка. — Наши земли стали к северу от реки. Отвоевали. — Так надо пользоваться. Закреплять волю свою. — Надо, — согласился Кормчий. — Только как? Вопрос повис в воздухе. — Поскольку на отвоеванных землях никто, кроме самих казаков, вроде как и не жил. Пока новоявленные корабельщики начали изучать неведомое ремесло, безотказный Маюни опять отправился в путь, на этот раз с отрядом Ганса штраубы. В два захода казаки перевезли на берег фальконет с небольшим припасом, трое новеньких саней с широкими полозьями, кулек соленого мяса и вдоль берега двинулись в путь, прягшись в упряжку из широких ремней. Впрочем, пустые сани легко скользили по крупногаличному пляжу, и всего за пару часов казаки добрались до уже знакомого стойбища, где немец с видимым удовольствием приказал разбирать каркасы и возить драгоценную слоновую кость на берег, дабы потом забрать лодкой. «Теперь же, Остяк, поручение особое!» — обратился он к пареньку. «Ты ведь охотник!» Мы ныне как раз на охоту и вышли. Надобно нам тавлингов выследить, хотя бы пяток. Людям на мясо, стругам на обшивку. Мыслю, фальконет их голову пробьет, не прочнее прёвен они будут. И спызнама на вылет ядро прошивает, и талия летит. Но пуще того нужны нам стойбища менквов здешних, «С такими фотхижинами!» — немец указал на дом из слоновой кости. «Справишься?» «Земля большая, да», — неуверенно ответил Майони. «Ты не пойся. Отнофов тики края не пошлю. Фот Силантий и десяток его с тобой пойдут. Ты выслеживай, они охранять станут». Как же мне позвать вас, коли вправду выслежу? — То далеко может случиться, да. — Как обычно, — пожал плечами немец. — Костерок сопалите и сырую трофу в пламя прости. Ты им пойдет, по нему и определим. Ганс Штрауба вернулся к разоряемому стойбищу, оставив паренька чесать рукой в затылке. — Ну, сказывай. Проводник — кивнул ему Силантий Андреев. — Куда пойдем? — Туда. — наугад ткнул рукой в тундру Маюни и пошел туда, куда глаза глядят. — Да. Казаки, Силантий, Ухтымка, Матвей и Кудияр, переглянувшись, отправились следом. Первые пару верст остяк брел безо всякого смысла. просто поглядывая по сторонам. Однако через час ему на глаза попался ручей, и проводник круто свернул, ускорив шаг. «Заметил чего, друже? устремились следом казаки. Маюни не отвечал, дошел до протоки, присел, зачерпнул воды, попил, посмотрел направление потока. «Чего молчишь?» — остановился рядом десятник. — Вода нужна всем, — ответил охотник. — И менквам, и тавлынгам, и волчатникам, да. — Хочешь найти зверя, ищи водопой. — У моря стойбище есть, там искать нечего. Пошли наверх. Наконец, ощутив азарт, остяк устремился вдоль берега, примерно через час остановился, присел среди камней, принюхиваясь. — Чего тут такое, маюни? – спросил кудияр. А ты разве не видишь? — Вон, мок содран, и трава щипана, да. — Но это, похоже, олени. Они рядом с менквами пить не станут, да. Следопыт пошел дальше, то ускоряя, то замедляя шаг. Перепрыгнул пару ручейков, пригнулся возле еще одного пляжика, опустился на колено — Потрогал ладонью воду. — Да... — Чего, да, остяк? — на этот раз возмутился Матвей. — Что, да? Ты сказывай, непонятно же ничего. — Вот видишь царапину на дне? Везде тина, а тут полоска. Не пил тот кто-то. Черпал, да. Паренек ухватил ладонями воду, сделал несколько глотков. Глубоко черпал. Небрежно. Да. Паренек поднялся, огляделся, облизнув губы, решительно направился на север, время от времени нагибаясь ниже и снова выпрямляясь. Теперь казаки и сами стали замечать то свороченный с камушка кусок мха, то смятую траву, то сдернутый ком земли в низине. Внезапно Майони остановился, принюхался, покрутился, свернул влево, несколько раз прыгнул с камня на камень, замер над выемкой меж валунами. — Селантий, иди сюда, десятник! Посмотри, да... Казаки приблизились, встали кружком. — Ух ты! Говно! — высказал общее недоумение молодой казак. чему звал? — Человеческое, — ткнул пальцем вниз остяк. — Менквы крупные кучи наваливают, и с запахом тухлым, да, а это едкое. — Может, пойдем отсюда, майони? — попросил Силанть Андреев. — Вы не понимаете, да? — укорил казаков-охотник. — Здесь были сиртя. Вот проклятие! Воины невольно потянулись к оружию. И чего им было нужно? Остяк молча вернулся к тропе, побежал по ней. Еще час, и они вышли к обширному стоебищу из пяти округлых домов, разбросанных в низине меж пологими взгорками. Здесь было тихо и слегка пахло тухлятиной. Маюни заметался... Нырнул в один дом, в другой остановился. Недавно ушли. Мыслю дней шесть-семь тому. Пыли мало, да, но есть. И что? Сертя Менков собирают, да. Самых дальних кочевей. Тех, куда дракон не летает. Не поленились, пешими пришли. И что? — повторил вопрос кудияр. «А супротив кого они по мысли людоедов собирают, Племяж отвесил ему подзатыльник Силантий. «Вестимо! Новый замысел у колдунов появился!» Маюни же тем временем набрал сухих колосков, травинок, веточек, какой-то мелкой щепы и хрустящего мха, свалил все это в кучу, высек на труд искру, раздул, Запалил бересту, подсунул под самый низ охапки. Когда занялось, надрал травы зеленой, свежей, бухнул в пламя и махнул рукой. «Пошли, да!» Над брошенным стойбищем поднялся вверх ровный столб густого сизого дыма. Уловив нить для удачных поисков, юный следопыт бросил старый ручей, живущую на котором семью уже удалось отыскать. Решительно двинулся поперек тундры и через несколько верст обнаружил другую протоку, свернул вдоль ее берега. «Гляньте, да, здесь-то в Лынге воду пили. Вон песок, как разворошен. И содрано все не малыми кусками, а хапками, да». В этот раз подробно указал на примет Остяк. «Вот, Окма, есть им тут нечего». Выходит, спугнул кто-то от пастбища. — Да. Паренек выпрямился, оценивая россыпь следов, решительно указал. — Оттуда пугали. — Да. Пробежавшись по следам, он быстро свернул широких повреждений, оставленных на земле тавлынгами, на мелкие и узкие, нанесенные менквами, двинулся по ним и к вечеру вышел еще к одному стойбищу. и тоже пустому. «Огонь с дымом разжигайте, да», — сказал Маюни, — «я еще поищу». Описав вокруг брошенного селения несколько кругов, Остяк остановился, позвал казаков и указал на след подошвы самым краем, отпечатавшийся во влажной грязи. «Сир-тя». Силантий шумно втянул воздух и решил. Завтра возвертаемся. Надобно упредить атамана. Заночевали казаки прямо в селении людоедов. Поутру развели костерок, завалив сырой травой, и отправились в обратный путь. По прямой дошли быстро, еще до вечера оказавшись на берегу моря. Казаки запрыгали, привлекая внимание караульных. Маюни же отправился кружить по ближней тундре. а когда от Острога наконец-то приплыла крикнул крикнулся товарищем. «Воеводу сюда зовите! Да! Чего покажу!» Атаман Еремеев, сильно озабоченный, приплыл уже через полчаса, да не один, а с Силантием, священником, Кондратом и еще несколькими казаками. Маюни поманил их пальцем и повел всех через мхи и траву, ко взгорку, в сотни сожений от берега. Поднялся наверх, молча указал на большой прямоугольник примятой травы среди обычной поросли. Лёшка раздраженно сплюнул воевода, поняв все без слов. Звери не спят правильными фигурами. Они отдыхают, свернувшись или вытянувшись. После них, понятно... и следы остаются овальные или вытянутые по телу. А вот люди, постелившие под себя кошму, покрывало, шкуру, циновку или еще чего — другое дело. Люди подстилки делают как раз такие ровненькие, с аккуратными правильными углами. «Пожухла она вся без света, да», — оценил состояние травы молодой охотник. «Дни пять лежали, не менее. Может, и больше, но не сильно, да. Не белые. Ушли недавно, не поднялась. Может, статься, я испугнул, да». Казаки подняли головы, осмотрели тундру. «Мы за ними, выходит, следим, а они за нами», — высказался Кондрат. «Уже», — прикусил губу Еремеев. Нападение готовят чародеи. Это как в прошлый раз. Местные бояре не управились, вожди куда-то к князьям обратились. Те пришли и разнесли нас в полные брызги. Еле ноги унесли. Ныне, выходит, опять все прежним порядком катится. Мы в трех сечах реку отбили, местные отступили и призвали воинов поопытнее. Мы отступили в холод, Куда ящером ходу нет, так чародеи иных ворогов, супротив нас, собирают, морозов не боящихся. Менквов выходит, к себе согнали. Давно согнали, не? Дней пять-десять, да. Пять-десять. А нападение все нет и нет. Не нравится мне все это. И воевода решительно распорядился: Алекса! «Беги к немцу. Пусть вместе с людьми возвертается. Как бы их не перехватили. Кондрат, пищали, золото и фальконеты, кроме трех, закопай, дабы при худшем раскладе не разорили. Нам пороха все едино от силы на десяток выстрелов хватит. А мы с Майони до темноты еще погуляем. Может, чего интересного найдем». Опасность заставила казаков приободриться, снова взяться за улучшение крепости, достраивая стену между западными башнями. Остатки мяса с ледниковых полей они привезли на ледник в подклеть. Сплавали к старому острогу проверить уже подзабытые ловы и вернулись с полными корзинами рыбы, каковая тоже отправилась вниз, на бывший двор. Вываривать соль временно прекратили. взявшись за пополнение дровяных запасов. Учитывая прошлый опыт, полагаться на пушки, прикрывающие причал огнем, воины не стали. Заволокли незаконченный струк во двор. «Наступают!» Раздавшийся наконец-то с башни крик сообщил людям, что старались они не напрасно. Казачки, что находились на острове за стенами, побежали во строк. Мужчины, глянув на море, отправились к берегу и подняли ношвы, унося лодки под прикрытие стен. Отец Амвросий, перекрестившись перед распятием, запер двери церквушки. Афоня с храмовой утварью убежал перед ним. Именно они двое и поднялись последними на насыпь, вошли по настилу в ворота. Казаки торопливо затянули жердины мост внутрь и захлопнули створки ворот. Люди поднялись на стены и оттуда увидели плывущие из устья реки три огромные лодки, битком набитые менквами. Но это было не все. На пляже столпилась еще огромная толпа людей, подошедшая сюда по берегу. Лодки направились не к острогу, а к самой дальней оконечности острова, куда из фальконета дострелить, конечно, можно, но вот попасть в цель маловероятно. Видать, новые враги неплохо представляли себе возможности казачьего оружия. Подготовились. На заливаемом волнами мысу в безопасном далеке высадилась первая сотня врагов, после чего лодки пошли к берегу, и в три приема перевезли остальных людоедов. Причем последняя ходка оказалась значительно медленнее предыдущих. Атаман Еремеев вскинул зрительную трубу, настроил резкость, долго наблюдал за ворогом, потом тихо ругнулся. Поумнели, однако, чародеи. Ни одного не вижу. Замаскировались. «Что делать с Танем Громко спросил его Штралбы: «Ничего, Ганс, ничего. Пороха мало, побережем. Может, для чего важного еще заряды пригодятся. Пока мест просто посмотрим. Странное там чего-то. Вроде как три лодки было, а теперь четыре лежат». Толпа на дальнем конце острова взвыла и понеслась вперед, все четче и четче прорисовываясь в деталях как и в прошлый раз сертя гнали зверо людей на бойню общей массы и самок и самцов не делая между ними разницы как и в прошлый раз многие менквы были одеты в грубо состряпанную из шкур одежду однако теперь в руках у них имелись тяжелые дубины величиной человеческую ногу «Так вот почему колдуны так задержались нападением», — догадался Еремеев. «Вооружали людоедов и учили их этой штукой пользоваться. Теперь, почитай, не звери это уже, на людей похожие, а настоящие войны, мало отличимые от зверей». Своим воем менквы врезались в стену, принялись колотить ее, обтекая со всех сторон, а, убедившись в бесполезности своих стараний, полезли наверх, цепляясь за трещины в бревнах и подталкивая друг друга. Метаюки от такого зрелища испытала неприятный холодок. Однако, забравшись на высоту в два-три человеческих роста, зверолюди неизменно срывались, не найдя нужной трещинки, опоры для ноги, соскользнув по влажной древесине и падали на своих товарищей. несколько раз после этого между менковыми вспыхивали драки невидимые чародеи плохо удерживали дисциплину и еще до начала сражения среди врагов появились первые потери пойду ка я струк дальше шить внезапно заявил со скучающим видом андрей каусов это надолго кто со мной еще несколько казаков Отошли от края стены и двинулись вслед за ним. Часа через три первый штурм закончился. Сердя, поняв, что так просто внутрь влезть не получится, успокоили зверу людей, и те просто бродили вокруг острога, недовольно порыкивая на собравшихся наверху казаков. Может, стрелу пустить? С надеждой спросил Брезга. Их тут сотни три. — покачал головой воевода. — У нас наконечников меньше, чем у Менквов. Побереги, может пригодиться, коли чародей себя выдаст. Или тут их несколько. Примерно полсотни зверо-людей отправилась на дальний конец острова. Уныло взяла там одну из лодок, потащила к острогу. Вскоре стало понятно, что это вовсе не лодка, а огромное бревно с корневищем. Все мокрое и склизкое. Похоже, лодки волокли его вплавь. «Нашим опытом пользуется, пробормотал себе под нос атаман. «Не тащили, а сплавляли». Менквы остановились, погудели, поднимая бревно на плечо, разбежались, сходу ударили им в стену. Острог мелко вздрогнул, а бревно выскользнуло из рук людоедов, развернулось, и грохнулась озим, сминая зверолюдей. «Еще минус пять», — тихо отметил число раненых Еремеев. «Однако все равно умнеют язычники, умнеют. До тарана уже додумались, скоро и пользоваться научатся». Осаждающие, прычав и подравшись, опять взялись за таран, теперь, удерживая в руках, разбежались, ударили. Бревно опять выскользнуло, но теперь просто упало вниз, никого не зацепив. Однако люди его подняли, разбежались, ударили, уронили, подняли, разбежались, ударили. «Так потихоньку и утрампуют», — кивнул Ганс Всё Всеобщее спокойствие передалось и юной шаманке. Митаюки даже перешла к тыльной стороне. Выглянула вниз. Там несколько корабельщиков, насверлив коловоротом дырок в досках и каркасе, теперь пытались привязать тесину к борту с помощью тонкого и гибкого соснового корня. Получалось плохо. Казаки давили, пыхтели и ругались, но доска упрямо не изгибалась. А снаружи мерно доносилось «Бум! Бум!» «Бум!» Потеряв интерес к таранщикам, атаман стал рассматривать в зрительную трубу берег, реку и горизонт. Что-то явно искал. А что, поди угадай. Метаюки простояла на стене еще довольно долго. Но в течение войны ничего не изменилось. Замерзнув на ветру, она махнула рукой и отправилась болтать с тортятко. что с самого утра пыталась шить торбасы из обрезка старой шкуры тавынга. Скроить сапожки у девушки более-менее получилось, но вот проколоть прочную кожу удавалось с трудом. И для нее это стало куда важнее случившейся вокруг острога битвы. На следующий день зверолюди с утра опять попытались влезть на стену, но с прежним успехом. Потом стали колотить стену дубинками, а после полудня принялись ходить вокруг острога с колотя то тут, то там. Видимо, искали слабые места. Казаки, оставив на стенах лишь дозорных, занялись во дворе ощипыванием на короткие, но толстые досочки, заготовленных для очага чурбаков. Набрав пять-шесть досок, ровно их укладывали, Прикрепляли поперек еще две, сшивали ремешками, приделывали рукоять. Получались большие деревянные щиты. — Зачем они? — спросила мужа юная шаманка. — Дубинки больно тяжелые, — ответил Серега. — Сабли или топором не отбить, нужно чем-то прочным прикрываться. — Но ведь мен к вам внутрь не попасть. Они в нашу стену хоть до новой зимы стучать могут. — Стучат они зря, — поднял на нее глаза Матвей, — да Токма никуда не уходит. Когда у нас кончится еда, нам останется только глупо умереть в заперти. Да? — об этом юная шаманка, привыкшая сытно кушать дважды в день, как-то не подумала. — Да, — согласно кивнул казак и прочнее затянул узлы. Пока таран выискивал слабое место в стенах, незанятые стуком зверолюди просто бродили вокруг острога, поглядывая на караульных. Воля чародеев не позволяла им отвлекаться или удаляться далеко от крепости. Потихоньку в Менквах пропала и злость, и желание драться. Или, точнее, сертя устали поддерживать их в своих рабах. Зачем? Если добраться до врага, никак не получается. И тут со стуком отворились ворота, из них вперед словно выпрыгнул жердяной помост. По нему наружу, с копьями наперевес, и, прикрываясь щитами, выскочили десять казаков и помчались вниз по насыпи, коля и рубя по дороге встреченных менков. Щит скользнул назад, Ворота захлопнулись, а зверолюди рыча кинулись на неожиданных врагов. Матвей бежал правым во втором ряду. Перемахнув мост, он тут же с вытянутой рукой уколол одного людоеда, другого, третьего. Зверолюди смотрели на них тупо, словно огородные пугало, и если казаки не прорвались сразу — то только потому, что передовым копейщикам приходилось врагов не только убивать, но и расталкивать. Внезапно все изменилось. Стая взревела, кинулась одновременно, взмахнув дубинками. Серьга под этот взмах успел проколоть еще одного людоеда. Под оружие другого подставил щит, уколол тушу за ним, ближнего ударил краем щита в оскаленную пасть, Тут же спрятался за него от еще одной дубины, уколол. Копье застряло, и падающее тело он перепрыгнул уже саблей в руках. — Та сколько же вас во имя святой ты! ругался впереди немец, прорубаясь через толпу. Тяжело дышал Семенко, ведь и ругался Иван Корчага. Мало того, что менквы были впереди, так они догоняли еще и сзади, и Матвею пришлось обернуться. Он подставил щит под удар дубины, проколол зверолюдине грудь, отскочил на шаг, подставил щит под дубину следующего, уколол, подставил, уколол. Рядом вскрикнул корчага, у которого раскололся посередине щит, и попавшая в пролом дубина достала висок. Казак упал, и Матвею пришлось резко пригибаться, уворачиваясь от оружия, летящего уже ему в голову. Снизу он подсек запястье врага, откачнулся от другой дубины, уколол в ответ, подставил щит по третью. Тресь! И вместо щита в руках осталась россыпь болтающихся на ремешках досок. Выигрывая миг, Серьгами тнул этот мусор в морду Менква. Вытянул из-за пояса топор, прикрылся от нового удара уже им. Опять рубанул запястье, обратным движением перерезал оказавшееся рядом морду. Услышал еще один человеческий вскрик и взмолился. «Когда же вы кончитесь, Господи?» Откачнулся от дубины, кольнул людоеда в горло, попятился, Потом отскочил еще на шаг, резко шарахнулся влево, пропуская удар справа от себя, рубанул в ответ поперек глаз, одновременно отбивая другой выпад топором, тут же хлестнул кончиком клинка по пальцам, отскочил еще на пару шагов. — Пиши Слава святой прикидьте! — заорал немец, давая знать, что передовая линия прорвалась, и Матвей, отпрыгнув еще на шаг, развернулся и помчался, что есть мочи за товарищами. Зверолюди несли следом, отставая на считанные шаги. «Средняя!» В полусотне сожжений от лодок предупредил Ганштрауба Штрауба, и Матвей чуть изменил направление бега, запрыгнул в ближнюю лодку, что есть силы, замахнулся топором, рубанул днище еще раз, еще С ревом налетели менквы. Наверное, хотели влезть внутрь, но с такой силой врезались в борт, что лодку перевернули, а серьга от толчка вылетела в другую сторону, в воду. Тут же вскочил, убирая саблю, и суя топор за пояс. Навалился на борт соседней лодки, помогая священнику, немцу Михейка и анисиму спихнуть ее в воду. Услышал плеск сзади, развернулся, выхватывая клинок, рубанул им волосатое тело, скинувшее двумя руками дубину, кольнул морду рядом третьего врага, полоснул поперек груди, снова навалился на лодку. Она пошла, пошла. Матвей снова обернулся, отмахиваясь саблей. Уловил миг, перевалился через борт, стал лупить остро отточенной саблей, по волосатым пальцам, стремящимся лодку удержать. Ближе к носу немец и священник уже вовсю гребли, и посудина, наконец, отошла от берега. С дальней лодки кинулся в воду Семенко-волк. Матвей подхватил со дна весло, протянул ему. Казак ухватился, поволочился следом. Серега подтянул его, дал возможность ухватиться за борт и тоже начал грести. — Оторвались! — выдохнул волк, падая на дно лодки. — Я свою хорошо рубанул, в двух местах, а ты... — Дыра есть! — уверенно кивнул Матвей. На стенах острога казаки тоже крестились, облегченно переводя дух. А ведь поначалу казалось, что затея провалилась. Когда десяток храбрецов вырвались из крепости и сбежали вниз, сбивая первых, растерянных менков, им нужно было пробиться всего десять шагов. Но уже на полпути людоеды как взбесились, ринулись на воинов отовсюду. Толпа стала густеть, и казаки увязли в ней, как оса в меду. Упал сперва один воин, потом второй, споткнулся третий, Однако воевода вдруг заметил, что среди беснующейся толпы один людоед стоит неподвижно, слегка расставив руки. Еремеев хлопнул по плечу брезгу, указал цель. Дважды тренькнула тетива, чародей упал, ярость звера людей тут же ослабла, и отряду, перебив самых ближних людоедов, удалось вырваться на открытое место. Почти сразу менквы снова встрепенулись, кинулись в погоню. Видать, ими завладел другой сертя, угадать которого не получалось. Но казаки уже успели набрать скорость, первыми домчались до лодок. Двое прыгнули в правую и левую, остальные стали сталкивать среднюю. Набежали менквы, на несколько мгновений все смешалось, а потом... Стало видно, что лодка все-таки отплыла, и вроде как с людьми. «Отлично!» — облегченно перекрестился атаман. «Теперь мы почти на равных». Тем временем казаки в трофейной посудине отдыхали, потихоньку приходя в себя, осматривались. Священник, перебирая предметы на дне, некоторые сразу кидал за борт. «Фу!» Мерзость богопротивная. Некоторые откладывал, а над кувшином застыл в глубоком размышлении. мать что ли, какая травяная? Дай посмотреть, отче. Серега перебрался ближе, понюхал, потом приподнял и наклонил, отпивая через край. Чего там? Заинтересовались остальные. Кисель. Он опустил кувшин, оттер усы и бороду. — вкусны сытны. Попробуйте, не пожалеете. — А вдруг заговорен? — опасливо спросил отец Амвросий. — Так ведь для себя дикари держали. Себя-то что за смысл травить? Кувшин пошел по кругу и вскоре опустел. Насытившись, казаки взялись за весла, Быстро перегнали лодку к берегу, возле устья реки вытащили. — Благослови нас, храпрый капеллан! — попросил немец. — Отпусти грехи еще раз, ибо опять мы в кровавой каше по самые уши сетим. Очистим души наши и просим жребий об очередности караула. Сторожили казаки, конечно же, на совесть. Однако ворога первым заметили не Семенко или Анисим, сидящие в камышах у реки, а Матвей по острому покалыванию на груди под подаренным женой амулетом. Серьга сразу поднялся, толкнул священника, указал на пять плывущих сверхов ялодок. — Отчитай нас и их, отче! Кажется, пора нам муку за веру христианскую принять. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Сонно зевая, перекрестился отец Авросий, после чего осенил знаменем отдыхающих на траве. чефо меня в трёму кинуло!» — зевнул Иган Штрабы. «Кажется, челюсть сейчас вывихну». — Это чародеи обездвижительно испытаются, — кивнул Нарику Матвей. — Я так мыслю, они все на своем пути в сон погружают, дабы до сотоварищей добраться безопасности. — Флотку на воду! — увидев врага, встрепенулся немец. — Скорее, скорее! А ты, отче, чары их развеивай! Ты умеешь, тебе не впервой! Караул в устье реки, понятно, спал. Колдовство свое дело сотворило. Будить их, отчитывать времени не было. Казаки столкнули лодку в четвером, прыгнули в нее, положили топоры рядом у ног и стали выгребать навстречу врагу. Лодок у язычников было куда более, нежели ватажников. Однако в каждой сидело всего четыре гребца, менква и один чародей. посему особого страха ратники не испытывали, думая лишь о том, как приблизиться и вцепиться. А вот сертя появление врага не понравилось. Все они дружно, как один, привстали, выставили вперед указательные пальцы, что-то забормотали и даже Серега ощутил, как руки его стали словно ватными. А уж остальные казаки и вовсе перестали двигаться. Однако Матвей, терпя боль от амулета и превозмогая слабость, продолжал гнать лодку на перехват, и дикарям это страшно не понравилось. Они перешли на громкий вой, делая малопонятные жесты. Некоторые даже встали на ноги. Голова казака закружилась, тело стало наполняться огнем. — Вой, Орда, не крещаюсь тебе, Господи! Неожиданно появился из камышей отец Амвросий, бредя по колено в воде со вскинутым крестом. «Троическое явися поклонение, родители в бог глаз, свидетельствовши тебе, возлюбленного тя сына, именуя и дух в виде голубини, известовавшие словесе утверждение, являйся Христе Божий и мир просвещей». Священник осенил себя размашистым знаменем и решительно погрузил крест в воду. На миг казаку показалось, что вода вокруг креста даже забурлила. И тотчас боль исчезла, дышать стало легко и свободно, а обездвиженные товарищи, громко выругавшись, резко ударили веслами. Между тем на колдовских лодках творилось невероятное. менковы сбросившие с себя чародейское одурение зарычали закрутились бросая весла на одной лодке они сразу вцепились в колдуна на другой затели драку между собой и с третьей попытались выйти и она перевернулась сертя пришлось забыть про врага восстанавливая власть над зверо людьми Этих мгновений казакам вполне хватило, чтобы доплыть до каравана. «Гуляй, православные!» С веселым кличем Матвей прыгнул на борт передней лодки, держа в одной руке топор, в другой саблю. Менквы, уже снова одуревшие от чародейской воли, повернулись к нему, и тут же один людоед получил укол под подбородок, другой — обухом под колено от весла казак прикрылся топором ударил его хозяину в горло подрубил ноги соседки шагнул через сидушки амулет пронзил грудь острой болью чародей вскинул над головой щит схватился за палицу но серега рубанул его из-за головы и пробил топором и щит и руку под ним и сам череп колдуна С облегчением перевел дух, глянул на соседнюю лодку. На ней Ганс Штраубе тоже покончил со своим. На третьей лодке людоеды бодро жрали своего капитана, перевернутую выносило в море течение. Последняя из лодок неосторожно выплыла на мелководье, и ее перехватили очнувшиеся после молитвы караульные. Выскочили сзади и всадили сердця топор между лопаток. Менквы сразу попрыгли за борт и с воем кинулись к берегу. В холодной воде им явно не понравилось. Караван перестал существовать. Три лодки из пяти казаки поймали, отвели к своей стоянке, открыли корзины. Так и есть, мясо, кивнул Ганштраубы. Ну что же, посмотрим, как долго ясычники смогут продержать осаду без шратвы.